Глава 555. В туннеле. Итак, оставшись с Сори наедине, Ворон решил поинтересоваться, не особо рассчитывая на правдивый ответ. Ты здесь как одна из просветителей, или же по собственному желанию? Разве это важно? Девушка, облаченная в какие-то магические одеяния, по поверхности которых то и дело пробегала черная волна энергии, слегка приподняла брови. «На самом деле нет». Стоявший спиной к столу и опиравшийся на него руками ворон едва заметно качнул головой. «Это так, для галочки». «Тогда, может, займемся делом?» «Конечно, конечно. Уверен, ты хорошо подумала». Он серьезно посмотрел на девушку, но та спокойно выдержала взгляд и, как бы отвечая на его немой вопрос, подошла ближе к столу, спросив «Ты уже присмотрел что-нибудь?» «Да, парочку предметов». Развернувшись к заваленному артефактами и прочими предметами столу, ответил разбойник. Как-то многовато. Сперва посмотри, что за предметы я выбрал. Его палец по очереди показал на каменную ногу и ангшумскую печать. Вот эти. Я считаю, вообще тебе скидку по знакомству делаю. Чего? Ори Тори даже возмутилась от такой абсурдной формулировки их краткой битвы и ее последующей смерти. Какую еще скидку по знакомству? «Ну, ты же не будешь убеждать меня в том, что сможешь продать это за пять тысяч золотых. А ты всерьез думаешь, что я не знаю о том, как ты уговорил лидера АК умереть ради того, чтобы получить парочку каменных частей тела?» Девушка усмехнулась, сложив руки на груди. «Так что цена вполне справедливая. Знаешь ведь, что спрос рождает предложение». Она специально провоцировала разбойника, считая, что тем самым хотя бы немного отомстит ему за ее убийство во время ивента так как это действительно было неприятно, но, к сожалению, она выбрала не самое удачное время для своих игр. «Что ж», — Ворон вздохнул, — «твоя правда. Тогда удачи в поисках того, кто купит это у тебя». Это было слегка рискованно с его стороны, но только слегка. Каким бы хорошим игроком ни была Оритори, человеческая психология явно не являлась ее коньком. Может, сейчас она и начала меняться, но пока лишь физически. Для эмоциональных изменений ей предстоит еще долгий путь. Это было слишком очевидным. «Э, что? Погоди!» «Что еще?» Ворон, недовольно, слегка добавив раздражение в голос, посмотрел на девушку. «Так ты что, отказываешься от сделки? Ты же сама сказала, что два предмета — это слишком много. Но согласиться на один я не могу. Выходит, что ничего не выходит». Ее сомнения были недолгими, потому как Оритори, лишь слегка сжав губы и насупив брови, все же сказал: «Ладно, ладно, уже и пошутить нельзя. Я согласна». Даже немного жаль ее. Но так как она делала это из принципа, то переживет. Правда, парень глянул на время. Прошло уже 13 минут с тех пор, как он пришел сюда. И так как испытание ларца может занять много времени, а ему все еще нужно золото, ворон решил попытать удачу на месте. «Слушай». А ты можешь занять мне шестьдесят шесть золотых? М сколько? Такая маленькая цифра казалась нереальной просьбой на фоне стоимости аренды артефакта. Ты все услышала правильно. м ну ладно. Несмотря на всю странность ситуации, Ори Тори, видимо, решила поскорее совсем закончить и поэтому просто согласилась. Получив то, что хотел, Ворон подождал, когда чародейка подпишет договор аренды, после чего передал ей ларец. Хотя ему и было весьма интересно узнать о том, что девушка получит в итоге и получит ли вообще, он не стал задерживаться и, обменявшись контактами на всякий случай, покинул арену. Спрашивать о том, на каком она этаже, сейчас было невыгодно, потому что парень просто не мог предложить чего-то равноценного на обмен, а сделка вроде баш на баш, где ему пришлось бы называть свой номер этажа, не входила в его планы. Все-таки это была отличная идея. Посмотрев еще раз на полученные в ходе этой аренды предметы, парень удовлетворенно улыбнулся и вернулся к сообщению, открыв которое, тут же подтвердил списание оплаты. Вот только в знаменитой битве реальности против ожидания вновь победила реальность. Что за... Два дня назад цель купила рабов в городе Икаутан. Все-таки не показалось. Прочитав его еще раз, Ворон чувствовал, как в глубине его души зарождается разочарование от бесполезности навыка, который стоил аж 6700 золотых. Мало того, что он срабатывает так редко, так еще и ценность получаемой информации стояла под вопросом. Хотя делать окончательные выводы и было рано, парень начал чувствовать скептицизм по отношению к данному навыку. Тем не менее, злиться на это сейчас явно бессмысленно. Отложив все на потом, разбойник сосредоточился на предстоящей задаче по прохождению подземелья и, помня, что он сейчас в облике Дорина, медленно двинулся вперед. Первое препятствие появилось практически сразу, и врагом, заставшим ворона испытать первую неприятность, были вовсе не сектанты. Внимание! Окружающая среда пропитана эманацией мечей-то мощной магии. Минус 20 очков здоровья. Вы страдаете от остаточной энергии магии яда. Минус 45 очков здоровья. Вы страдаете от остаточной энергии магии смерти. Минус 20 очков здоровья. Минус 45 очков здоровья. Урон от висевших в воздухе двух энергий хоть и с небольшими паузами постепенно накапливался. И страшно было представить, какими бы были цифры, если бы ворон не имел столь сильной магической защиты. Хм. Почти идеальная среда для некромантов. Парень скривился при мысли об этом, а также подумал еще об одном персонаже, которому бы наверняка понравилось данное место. Интересно, смог бы он собрать нужное количество энергии смерти, находясь здесь? Идя вперед и постепенно погружаясь во тьму туннеля, которая благодаря глазу наблюдателя не представляла собой проблемы, разбойник мысленно прокручивал возможные сценарии первой встречи с членами мертвой длани. Он рассматривал их с точки зрения мальчика на побегушках под которого и встретился с ним впервые, а также ставил себя на роль важного члена секты. Но лишь увидев реакцию сектантов, он сможет скорректировать поведение и направить свои действия в нужное русло. К тому же, несмотря на то, что его противниками были некроманты, не стоило списывать со счетов банальное соперничество между ними и другими подобными сектами. Это означало, что простые меры защиты типа паролей также имели место быть. В идеале бы столкнуться с кем-нибудь один на один и задать ему пару вопросов. Размышляя над предстоящими событиями, вскользь подумал парень, ведь ничто не мешало ему слегка верить в свою удачу. Туннель, на удивление, оказался весьма извилистым, и пару раз ворон даже оказывался в тупике. Когда же прошло пять минут, а парень так и ни с кем и не столкнулся, у него начали закрадываться подозрения относительно конца этого пути. В какой-то момент ему даже показалось, что все это одна большая ловушка, предназначение которой он пока не понимал. Но, подумав над этим, разбойник так и не смог увидеть логики и быстро исключил эту версию. Оставалось еще несколько вариантов такого странного запустения, отсутствия ловушек и присутствия банальных охранников, но Ворон начинал склоняться лишь к одному. Видимо, он все же держал в секрете свой проект. От одной этой мысли парень чуть не почувствовал уважение к мертвецу. Было очевидно, что все это заняло невероятное количество времени и ресурсов, и такое усердие врага было действительно, как бы это сказать, похвальным. Да уж. Его борвение рвение да в нужное русло. А ведь если это правда, и он к тому же действительно умудрялся скрывать все это, то у него был просто огромный талант. Даже жаль. Но несмотря на подобные рассуждения, ворон не думал расслабляться. Его теория пока оставалась лишь теорией, поэтому, когда спустя еще пару минут он вышел в довольно просторную пещеру и вместе со звуком уведомления чуть не попал под атаку вышедшего из-под иллюзии врага, парень не оказался застигнутым врасплох. А мы уже заждались тебя, заговорил еще один противник, появившийся метрах в семи от ворона. Даже хорошее зрение парня не позволяло разглядеть говорившего одетого в черный балахон с капюшоном, который почти полностью скрывал лицо. Единственной отличительной чертой, что видел разбойник, были четыре небольших, похожих на щупальца, на роста, вытянувшихся от подбородка вниз, они слегка подрагивали, когда противник говорил. Тот же, кто атаковал, уже отступил и вновь исчез во тьме пещеры, что едва освещалось магическими факелами. Ворон тут же подумал о виденных ранее мерах защиты. Получается... Дорин защищался от них, но что-то не похоже, чтобы это сработало. Хотя, я ведь тоже сюда прошел. Хм, а может, они не были врагами? Разум Ворона мгновенно анализировал ситуацию. Перебрав все имеющиеся данные, парень на основе произошедшего сделал вывод, что до этого момента Дорин и эти двое были как-то связаны, ведь он, по их словам, пришел раньше планируемого. «А двое ли их?» К сожалению, радиус действия талисмана Добра и Зла был небольшим, поэтому лучшим вариантом сейчас являлось кое-что другое. Сфера Откровения Волна магической энергии мгновенно распространилась вокруг, и Ворон тут же увидел, что помимо него, Щупальцебородова и скрывавшегося ранее противника, появилась еще одна фигура, укутанная в бесцветный плащ и занявшая противоположный выход. Это не застало противников врасплох, а наоборот, спровоцировало, и все трое тут же начали атаковать разбойника. «Не понимаю». «Идентификация». Ворон использовал навык на ближайшей к нему фигуре, параллельно бросая на заговорившего с ним голос правды. «Имя – Тичтер, уровень 196, здоровье – 104 750, иммунитет – неизвестно, слабости – неизвестно». Полученная информация не несла никакой пользы, но Ворон на всякий случай просмотрел данные и остальных двух. Имя Дарган. Уровень 201. Имя Лисина, Уровень 198. Бесполезно. Кто вы нахрен такие? Ворон решил выяснить, кто и зачем хочет убить Дорина, не только для того, чтобы удовлетворить любопытство, а для того, чтобы понять, кто перед ним — враг или друг. Ведь если эти трое против враждебно ему секты, то, как говорится, враг моего врага — отличный способ разобраться с проблемой. Вопрос заставил Тичтера споткнуться, потому как магия начала действовать, и он, схватившись рукой за голову, начал что-то шипеть на незнакомом наречии, в то время как две фигуры в балахонах, используя свои кинжалы, продолжали атаку. Закономерно потерпев неудачу, те замерли, поняв, что произошло что-то очень странное, И быстрыми шагами, отдалившись от ворона, наконец-то обратили внимание на происходящее с их товарищем. «Что за... А... мы... мы из секты мертвого!» Начал Тичтер, и так его система идентифицировала как лисину, тут же активировала какой-то навык, видимо, желая сбросить эффект наложенного заклинания, а может, стараясь заткнуть его. Но эта энергия растворилась, никак не помешав мужчине договорить. Бога. Хм, не став акцентировать внимание на том, что на его пути вновь попалась секта, Ворон больше сосредоточился на столь знакомой фразе, из-за которой его интерес к этой троице сильно повысился. Связаны ли они с дворцом мертвого Бога? И если это так, то какую роль в этом играл Дорин?